В это время появился богатый пастух Даранью в одежде горца. На нем была рубашка, вся в сборках до самого воротника, байковая куртка, зеленый жилет, шаровары из добротной ткани, синие гамаши, сапоги с круглыми носками, изукрашенный пояс и четырехугольная шапочка под цвет жилета. Не менее нарядно одетой предстала перед всеми и невеста его Сильверия. На ней был желтого цвета жакет из плотной ткани с отделкой из зеленого атласа. Кофточка с голубыми и зелеными узорами на груди. Желтый воротник был усеян серебряными блестками. Это была выдумка Галатеи и Флорисы, которые убирали ее к венцу. Голубая юбка с бахромой из красного шелка. Были на ней также туфельки с золоченными пряжками. Грудь ее украшали дорогие кораллы. Пальцы были унизаны золотыми кольцами. И все же лучшим ее украшением являлась природная ее красота. За нею появились, как солнце вслед за зарею, нетравненная Галатея, ее подруга Флориса и многие другие прекрасные пастушки, которые прибыли сюда на свадьбу. Среди них была также и Теролинда, озабоченная тем, чтобы скрыть свое лицо от взоров Дамона и Тирсиса. Она боялась, как бы они ее не узнали. Затем пастухи и пастушки, возглавлявшие шествие под звуки множества инструментов, направились к храму, и по дороге Элиссио и Арастро пожирали глазами прекрасную галатею и мечтали о том, чтобы путь этот длился дольше, нежели нескончаемые странствия Одиссея. И так они были счастливы увидеть ее, что Эрастру вне себя от восторга обратился к Элиссио с такими словами. На что взираешь ты, пастух, если не на Галатею? Но как можешь ты спокойно смотреть на волосы ее, подобные солнечным лучам, на лоб, подобный безмятежному небу, на глаза ее, подобные звездам, на белоснежное ее лицо, на румяные ее ланиты, на алые ее уста, на ее зубы, словно вытащенные из слоновой кости, на хрустальную ее шею, на мраморную ее грудь? «Все это я имел возможность видеть, — Растра, отвечал Лисия, но ничто из того, что ты перечислил, не является причиной моих мук, причиной их суровости ее нрава, который тебе известен. Если же нрав у нее был бы другой, то все прелести и красоты Галатеи, которые тебе ведомы, стали бы источниками великой нашей радости. Твоя правда подтвердила Растра. Однако не можешь же ты отрицать и того, что нибудь будь Галатея, столь прекрасна, она не была бы столь желанна, а не будь она столь желанна, она не причиняла бы нам столько горя, ибо горе наше порождено любовью. Я не могу отрицать, — Растро отвечала Виссия, — что скорбь наша и печаль порождены невозможностью и несбыточностью наших желаний. Но совсем тем я хочу сказать тебе, что в моих глазах Много потеряла та любовь, какую ты любишь Галатею. Ведь если ты ее любишь только за красоту, то ей не за что благодарить тебя, ибо не найдется ни одного человека, который, как бы ни отесан он ни был, увидя Галатею, не воспылал бы к ней страстью. Красота, которой она обладает, влечет за собой сердечную склонность. И так пошлое это желание, раз что оно столь естественно, не за что награждать. Ибо если бы оно заслуживало награды, небо пожелало бы, чтобы мы ее заслужили. Но ты же сам видишь, Ирастро, что небо нас не награждает. Таков праведный его закон. И хотя красота и прелесть Галатеи более чем что-либо другое воспламеняют нашу страсть и вызывают у нас стремление насладиться ими, тот, кто любит Галатею по-настоящему, не должен видеть в наслаждении единственную свою цель. И хотя бы красота ее и возбудила в нем страсть, ему надлежит любить ее лишь за ее душевные свойства, и ничто другое не должно интересовать его. Только такая любовь, даже если эта любовь земная, может считаться истинной и совершенной любовью, любовью, которая достойна благодарности и награды. Также точно Создатель, как известно, щедро вознаграждает тех, кто любит его, поклоняется и служит ему не из страха наказания и безнадежды на прославление, но единственно потому, что Господь благ и достоин любви. И вот это бескорыстие есть несравненное и наивысшее совершенство, которое проявляется как в любви к Богу, так и в любви к людям. Заключается же оно в том, что человека любит ни за что иное, как за доброту. Но только тут можно легко ошибиться, ибо часто зло представляется нам добром, а добро злом, и мы любим одно и ненавидим другое. Любовь же такого рода не награды заслуживает, но возмездие. Я хочу сделать вывод из всего сказанного растру, что если ты любишь и обожаешь Галатею лишь за ее красоту, намереваешься насладиться ею и если в этом одном заключается твое чувство к ней добродетель же ее незапятнанное ее имя здоровье поведение и достоинство тебе безразличны то ясно что ты любишь ее не так как должно а стало быть и не должен рассчитывать на вознаграждение расстро хотел было ответить о и дать ему понять что тот не понял какой любовью любит он Галатею. Но ему помешали звуки свирели отвергнувшего любовь лению, который также захотел присутствовать на свадьбе Даранью и увеселить празднество своим пением. И вот, приблизившись к новобрачным, которые направлялись в храм, он под звуки скрипки Элхенью спел эту песню. Амур коварный, а в рабство ежечасно ввергающий достойнейших людей, которых в сердце ранишь ты опасно, стрелою золоченую своей. Коль ты всевластным назван не напрасно, нам это докажи и не жалей того, кто сам в угоду Гиминею под брачное ярмо подставил шею. Раскинь по стяг свой боевой и сокруши глупца в войне любовной чтобы он закон супружества святой до смерти исполнял беспрекословно. И даже мысль о вольности былой ему казалась ересью греховной, и бессловесным пленником он стал, и легким бремя тяжкое считал. Но тут же укроти свой нрав суровый и ободри невесту с женихом. Им надо верить, что влачить оковы не так уж и безрадостно вдвоем. Вы в их сердце поселись, чтоб с силой новой они прониклись убеждением в том, что станет жизнь теперь для них одною, Цветущей, нескончаемой весною. Пусть мир на пустухи овец спасут, не трать на них губительные стрелы. Лети сюда, тебе найдется тут, куда важнее и полезнее дело за тем, что свелся б твой жестокий труд к забаве праздной и не в меру смелой, когда бы свадебное торжество не завершало наконец его. Коль скоро хочешь ты явить вселенной неотвратимых грозных чар твоих, пусть будет люб невесте неизменно любовью к ней пылающий жених, чтобы дыхание ревности презренной вовек не отравляло счастье их, и равнодушнее незнакомо было, обоим новобрачным до могилы. А если ты, моей мольбе не вняв, жестоко обойдешься с молодыми, увидят все, насколько был я прав, кляня твое неблагодарное имя и недругом тебе заклятым став за то, что ты поступками своими, в чем убедился род людской не раз, ума лишаешь, мучаешь, губишь нас. Слушавшие пение отвергнувшего любовь Ленью, дивились тому, с каким добродушием отзывался он об Амуре и называл его всевластным, а этого они отроду от него не слыхивали. Совсем тем они не могли удержаться от смеха, ибо им казалось, что Ленью все более распалялся гневом, и что если он продолжит пение, то отзовется об Амуре так, как всегда о нем отзывался. Однако ему не хватило на это времени, ибо путь их кончился. Когда они вошли в храм, священники совершили обряд, по окончании Коего Дарания и Сильверию связали прочные и нерасторжимые узы. У некоторых из присутствующих новобрачные вызывали зависть. Тех же, кто мечтал насладиться красотой Сильверии, охватила грусть. Но что такое их грусть в сравнении со скорбью, которую испытывал бы злосчастный Мирено, если бы он присутствовал при этой церемонии. Выйдя из храма, молодожены в сопровождении тех, кто присутствовал при венчании, отправились на площадь, где уже были расставлены столы, ибо Даранию хотел всем показать, как он богат, и предложил сельчанам обильное и роскошное угощение. Площадь была украшена столь великим множеством ветвей, что походила на пышную зеленую рощу. Верхушки ветвей были переплетены таким образом, что жгучие лучи солнца не могли проникнуть сквозь них и раскорить прохладную землю, которая была густо усыпана шпажником и множеством различных цветов. Итак, собравшиеся с великой радостью приняли участие в торжественном и обильном пиршестве под звуки множества пастушеских инструментов, которые доставляли им не меньше удовольствия, нежели изысканная музыка какую можно услышать в королевских дворцах. Но больше всего обрадовались перующие, увидев, что, когда все поднялись из-за столов, на том же месте с превеликой поспешностью воздвигли помост, ибо четверо сметливых и горевавших пастухов Аромпо, Марсильо, Крисьо и Орфеньо, дабы почтить свадьбу друга своего Даранью и удовлетворить желания Терсиса и Дамона, которые хотели их послушать, порешили выступить перед собравшимися и исполнить эклогу собственного своего сочинения, в которое они намеревались воспеть свои горести. Пастухи и пастушки уселись поудобнее, и после того, как зазвучала свирель Эрастро и Лира Леньо, вотарилась совершенная и глубокая тишина. И первым, кто появился на сих скромных подмостках, был печальный уромпу в черном плаще. Опирался он на посох из желтого букса, а на наконечник посоха представлял собою безобразный лик смерти. На голове у него был венок из веток могильного дерева кипариса. Этим он выражал скорбь, которую поселила в его сердце ранняя смерть возлюбленной его листей. Он обвел собравшихся полными слез глазами и с глубокой тоской и унынием в голосе нарушил молчание. О, Из горла хлыньте яростной волной, Кровавые слова, которым стало, От тяжких вздохов места слишком мало В моей груди иссохшей больной. Разлейте в воздухе свой яд чумной, Чтоб ветры унесли его далеко, Как унесла коварно и жестоко смерть Все, что было так любимо мной. Я трачу вас впустую, но утрата невелика, слова беречь не след, утратив тот единственный предмет, о коем мог я говорить когда-то. В те дни, увы, к ним больше нет возврата, был сладостен моих напевов звук, а ныне он пугает всех вокруг, как вопль, что изрыгает бесноватый. И все ж я буду петь, хоть знаю сам, что никогда не опишу словами, то дикое неистовое пламя, в котором я горю по целым дням. Как выражу, и чем я передам, тоску мне сердце хваткой звериной, так сжавшую, что ни на миг единый нет удержу теперь моим слезам. О смерть! Кто дал тебе так много силы, что ты одним движением рук своих перерываешь нить надежд людских от берегов Энарыса до Нила? «Злодейка, почему не пощадила твоя коса хотя бы той, кого любил я в пору счастья своего и разлюбить невластен до могилы? Зачем с невинной агницей моей ты обошлась, как хищник кровожадный? За что твое оружие беспощадно ее сразило в цвете юных дней? И для чего, не дав пощады ей, хоть от тебя спастись она стремилась, ты от меня бежишь» хотя как милость прямое расставание с жизнью сей. Когда ты справедливой быть умела, твоею жертвой становился б тот, кому покинуть мир пришел черед, чья плоть дряхла, а кровь оледенела. Но ты настолько в злобе закоснела, что не желаешь выждать должный срок и скашиваешь трепетный росток, как будто это колос переспелый. Ужель ли моя листая в гроб легла лишь для того, чтобы людям стало ясно, насколько ты завистлива, опасна, безжалостна, гневна, коварна, зла? У нас ее отняв, ты отняла у жизни прелесть, красоту, сердечность, приветливость, веселость и беспечность. Листея воплощением их была. Как узник в безысходном заточении, я существую, потеряв ее Бессмысленно без милой бытие, и груз его влочить, одно мучение. Я больше не надеюсь на спасение, раз не смягчит судьбу моя беда, и боль мою не исцелят года, смешно искать в надежде утешение. Вам, пустухи, докажет мой рассказ, коль сами вы когда-нибудь страдали, что вами пережитые печали моих несчастий. Легче воз раз Орфеньо, Крисьо и Марсильо, вас к себе зовуя, я, чтоб свое унынье забыли вы, увидев, что до ныне все же легче было вам, чем мне сейчас. Но кто сюда подходит торопливо? Марсильо? Да, конечно, это он, пастух, который навсегда пленен Белисою, пастушкой горделивой. Был ей дан ему отказ глумливый, Обида, словно злобная змея, ужалила его, и он, как я, клянет теперь в свой жребий несчастливый. Я отойду, пусть и зальет бедняк избыток скорби и тоски сердечной. Он в самом деле страждет бесконечно и мнит, что даже я не мучаюсь так. Но этого не может быть никак. Кому сравниться в горестях со мною, коль у меня блаженство за спиною? А впереди конец и вечный мрак. Марсилью. Зачем у жизнь моя с опаскую такой Влачишься ты к развязке неминучей? Хоть полагаю я, что смерть для нас с тобой есть, несомненно, выход наилучший, она ведь даст нам случай расстаться навсегда с врагом моим прекрасным, В чьем сердце безучастным, Не пробудить мне жалость никогда. Бежим от Девы милой, Чью ненависть смягчим лишь за могилой. В какой стране пустынной, В какой глуши безвестной Избавлюсь я от скорби и тревог, Коль до моей кончины От этой муки крестной Меня спасти властен даже Бог. Пусть как угодно рог распорядится мною, Пускай меня пошлет в края, где скиф живет, И в Ливию, где спят млев от зноя безлюдные пески, Нигде лекарства нет мне от тоски. Я об одном крушусь повсюду и везде, Что в милую вселяю отвращение, Хоть угодить ей чусь, и что к моей беде Надежда не дана мне в утешение. Белиса, украшение пастушьего сословия, Коль ты в мужчине верность ценишь, ты гнев на милость сменишь в сознании своей неправоты, и пыл мой непременно растопит лед в груди твоей надменной. Но нет, к чужому горю глухатый от природы, К нему ты безразличней во раз, Чем шторм в открытом море, к стенаниям морехода, Встречающего свой последний час. Сталь, мрамор и алмаз и вечными снегами венчанная скала, и дуб, чьего ствола с могучими узлистыми корнями не сокрушит борей, лишь воск, коли сравнить с душой твоей. Светила и судьба, чей приговор закон, меня Белиси отдали в неволю, и для ее раба, хоть тяжко страждет он, к былой свободе нет возврата боли, Как ни доля, которую сулит Мне гнев неумолимый, Пастушки мной любимой, Ничто от страсти к ней не исцелит Мой дух и плоть, Покуда я чувствовать, Дышать и мыслить буду. Что быть страшнее может Той пытки непрестанной, Которую безвинно я казним? Но если ей положит Судьба конец нежданно, Я тут же стану мертвецом живым. Презрением своим лишь пуще возбуждает красавица меня, и моего огня бесчувственность ее не охлаждает, поэтому и бед ужасней, чем мои, не видел свет. Но кто вон там, между двух зеленых миртов, встал и слушает в слезах мои признания? О, Ромпо, перед тобой пастух, который испытал ни с чем страдания». И ныне основание имеет утверждать, что столь жестоких мук не претерпел ты все же, хотя несчастлив тоже. Марсилио. Ром, поверный друг, я доказать сумею, что несравнима скорбь твоя с моею. Изведать хоть отчасти, хоть на одну минутку ту боль, чью горечь я сполна вкусил, ты все свои напасти считал бы просто шуткой и всюду в жребий свой превозносил. Ромбок, как ты вообразил, что меньше я горюю и легче мою дел? Да если б ты горел в огне, которым до сих пор горю я, тебе, ручаюсь в том, твоя беда обказалась пустяком. Но слышишь, песнь летит сюда издалека, то Крисьо о возлюбленной грустящей. Он, как и ты, твердит, что лишь его тоска считаться может мукой настоящей. Марсею, вот случай подходящий поведать скорбь мою, чтоб все узнали ныне, кем ввергнут я в унынье и почему так горько слезы лью.